рассматривал Шеер, несколько не напоминая при этом побежденного и захваченного в плен. А их пароход все еще отказывался затонуть, и Кранке приказал усилить огонь. В это время английский капитан взмахнул руками и крикнул «Не стреляйте по корме, там боеприпасы!» Немецкие офицеры ничего не поняли. Пароход находился на достаточном расстоянии от адмирала Шейера, чтобы взрыв боеприпасов не нанес карманному линкору какого-либо ущерба. Но старший артиллерист Шуман, взглянув на корму, понял все. Там все еще вился британский флаг, а капитану хотелось, чтобы его пароход ушел на дно под своим родным флагом. Из судовых документов доставленных на борт Шейра английским капитаном выяснилось, что пароход назывался Мопан. Он имел грузоподъемность 5389 бруторегистровых тонн и был рефрижератором. Мопон направлялся из Вест-Индии в Англию. Построен пароход был в 1928 году и был еще достаточно новым, имел, как и все рефрижераторы, хорошую скорость. По этой причине капитан, по его словам, отказался следовать в составе тихоходного конвоя, решив самостоятельно добраться до Англии. Вскоре по шееру снова молнией принеслось известие. На горизонте опять обнаружен дым. Причем речь шла не об одном пятне дыма, как накануне. Сначала были обнаружены дымовые пятна от четырех судов, затем шести, а чуть позже еще несколько дымов. Это был, конечно, долгожданный конвой. Если на боевых постах снова царило небывалое возбуждение, то на мостике... Все были абсолютно спокойны. Адмирал Шейер шел, не меняя ни курса, ни скорости, чтобы преждевременно не выдать своих намерений. Кранки снова забрался на фор Марс, чтобы лучше разглядеть открывающуюся перед ним картину. «Их больше полудюжины», — проговорил командир, не отрывая от глаз бинокля. «Десять, по меньшей мере. А то и больше». А лейтенанту Петерсону в прошлом капитану торгового флота казалось, что он видит дымы по меньшей мере двадцати судов. В шестнадцать тридцать увеличил скорость, рванувшись в атаку. На горизонте уже был виден лес матч торговых судов самых различных типов. Они что? Идут вообще без прикрытия? – спросил Кранки скорее самого себя, чем сигнальщиков. Я не вижу ни одного боевого корабля. «Что-то действительно не видно», — согласился с командиром лейтенант Петерсон. «Но есть один подозрительный, какая-то у него необычная надстройка для торгового судна». Кранки тоже обратил внимание на это судно и внимательно рассматривал его в бинокль. «Да, он выглядит очень похожим на вспомогательный крейсер», — сказал командир Шейером. «Смотрите, он выходит из строя. Они нас заметили». Кранке был совершенно прав. Их обнаружили. Подозрительный корабль, более похожий на пассажирский пароход, чем на сухогруз, замигал прожектором, непрерывно передавая букву «А». «Это не сигнальный фонарь торгового судна», — заметил штурман. «Это прожектор боевого корабля. Смотрите, какой он мощный». «Нет сомнения, что это вспомогательный крейсер», — подтвердил Кранки. Он не спускал глаз с этого корабля, который, выйдя из строя, стал выходить в голову конвоя, чтобы занять лучшую позицию для защиты торговых судов,